239. Май 9 -е. Вопрос о передвижении в тонком мире более важен, чем в земном. Способность там это зависит от мысли. Если эта возможность мысленно не признается, передвижение осуществить нельзя. Способы передвижения также зависят от мысли. Если кто-то сидним сиднем сидел 30 лет, а потом умер с мыслью о том же, Будет сидеть он и там, неподвижно и крепко. Прежде чем двинуться, надо раскрепостить мысль. Трудно понять это особое значение мысли на плане незримом, если исходить от земли. Но если принято положение, что в тонком мире все движется мыслью, то не только само передвижение, но и все способы его зависят от мысли. Зависят от нее и полеты. но не летать, не признавшая этой возможности. Быстрота и легкость полета тоже зависят от мысли. Видимы летают на помеле. Это им очень удобно, ибо не знают других способов. Кто-то летит на ковре самолете, кто-то на лебедях, кто-то передвигается на сером волке, на лошадях, на слонах. Как и в сказках волшебных, Все это возможно в надземном. Пределом служит богатство или бедность воображения. а следовательно и образов мысли. Много теперь появилось там и новых способов передвижения. Если здесь люди летают на аппаратах разной конструкции и формы, то летают также и там. Все способы передвижения, осуществленные на Земле, повторяются там, но знающий не нуждается ни в каких аппаратах, так как собственный микрокосмо их все заменяет с помощью мысли. вопрос о жилище там тоже непрост лучшие других разрешают его странники они легче всего входят в условия тонкого мира не нуждаясь в домах но большинство все же ютятся по воображаемым закоулкам и поближе к земле жалкие условия создает невежество в то время, когда все богатство и возможности пространства в распоряжении человека он создает своим бедным воображением убогие прототипы того, что окружал его на земле. Художникам лучше. Хорошо тем, кто любил красоту во всех формах. Созидателем прекрасного на земле хорошо. Но беспросветно темно по родителям безобразия и делателям зла. Непозавидуемым, какие бы богатства их ни окружали. Мысленные путешествия по земле, если невозможно обычные, очень полезны. Полезны полеты, полезно мыслью мира облетать, полезно в духе отрываться от насиженного гнезда. В духе быть свободным полезно и полагать, зная твердо, что полеты в мечтах имеют глубокое, сокровенное и действительное значение. освобождающий дух от многих ограничений. Также полезны полеты и в будущее, и в далекое или близкое, но безличное прошлое. Когда внешние условия не позволяют, в духе передвижений никто и ничто запретить не имеет власти. Сознание свободно всегда, если это понять.